Глава восьмая. На Брик Джерард не то чтобы каждый день, но захаживал. Он доверял команде, потому что лично отбирал каждого человека и заставил их дать клятву верности. Но опыт показывал, подчиненные стараются лучше, если хозяин может нагрянуть в любой момент. В противном случае слишком расслабляются. А сегодня ноги несли его в сторону, противоположную персу. Туда, где на краю базарной площади подмигивал окнами трактир пьесов. Джерард решил, что просто навестит хозяев. Убедиться, что они ни в чем не нуждаются, в конце концов, этот трактир — единственное заведение на острове, не считая дома у тех, где одинокие моряки могут вкусно поесть. Пьесы хозяева строгие, но справедливые. Разврата в своем доме не терпят, за моральным обликом работниц сурово следят. Побольше бы таких жителей в последнем приюте. До того, как попасть на остров, Аберпье служил на королевском флагмане, а его жена в столице торговала копчёностями собственного приготовления. Там ее и застала армия Сальи-Динарди. Захватчики не оставили от той части города и камня на камне. Они не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Боевые маги Сальи просто выжгли целый квартал вместе с жителями. И тогда столица сдалась. Доминик Дилабарт, старший брат Джерарда и королик велении, отрекся от трона. Но это не помогло ему ни спастись самому, ни спасти своих близких. В тот день много людей погибло или пропало без вести. Сотни были угнаны в рабство на родину Сальи Даргас. И лишь единицам удалось избежать смерти. Среди них была госпожа Пьеса и еще несколько горожан. Теперь они все проживали в последнем приюте, а Джерард считал себя ответственным за каждого из них. Так он убеждал себя, ища оправдания собственному поступку, пока не вошел в трактир. В послеобеденный час здесь было пусто. Только несколько мужчин заняли стол в самом углу и тихо общались за кружкой Эля. Джерард огляделся, подспудно понимая, кого ищет взглядом и запрещая себе думать об этом. К нему уже спешила хозяйка с улыбкой во всё лицо. «Милорд, какая честь! Изволите у нас отобедать?» «Нет», — ответил он после секундной заминки. И продолжил обшаривать взглядом углы. «Тогда, может, вы свежего Эля или желаете встретиться с моим мужем, так я позову». Лорда щелкнула пальцами, подзывая служанку. Та метнулась к ближайшему столу, смахнула крошки, а сама хозяйка отодвинула стул, приглашая дорогого гостя присесть. Джерард закаменел, глядя на подавальщицу, но тут же понял, что это не та, кого он боится и хочет увидеть. Напряжение медленно отпустило. Кивнув дела, Барт сел за предложенный стол. «Нет, не нужно звать Абера», — сказал, поразмыслив. «Просто принеси мне кружку горячего Грога и немного закуски». «Одну секунду, господин капитан». Продолжая улыбаться, хозяйка глазами приказала служанке поторопиться в мгновение ока, исчезла за стойкой а минуту спустя появилась, неся на подносе начищенный до блеска серебряный бокал, роскошь, которую в трактире хранили для особых посетителей, таких, как опальные принцы и его приближенные. Джерард машинально кивнул, когда бокал поставили перед ним. Даже не заметил, кто его подал, сама Лордес или ее подчиненная. Его донимали другие мысли. «Диана, где она?» док сказал что отвел ее сюда что пьесы наняли ее подавальщицей так почему сейчас его обслуживает другая женщина спросить нет не стоит почему он вообще думает об этом какое ему дело до трактирных служанок но внутренний голос упорно нашептывал диана не похожа на служанку слишком нежная кожа слишком изящные кисти и стопы а ее манера держаться а блестящие ногти и волосы Даже слепому ясно, что она никогда не работала. Но если его заноза — аристократка, то почему ее кожу покрывает загар? И на Даргаску совсем не похоже. Там женщины смуглые, но черноволосые и кореглазые. А у Дианы волосы хоть и темные, но не черные, Отливают на солнце медью, и глаза, как два синих моря, с зелеными крапинками островов. В этих глазах хотелось тонуть. В эти волосы хотелось запустить пальцы и перебирать их как золото. Хотелось коснуться ее груди и проверить, такая ли она упругая, как ему показалось в каюте. Хотелось смять ее губы своими, почувствовать ответную страсть. Звук упавшего бокала заставил Джерарда вскинуть голову. Задумавшись, он даже не почувствовал, как локтем столкнул Эль со стола. Бокал дребезжа покатился по плитам пола и замер. У ножки стола разливалась безобразная лужа, грозя просочиться под подушвы капитанских сапог. Но джеррард не обратил на это внимания. Он не мог оторвать взгляд от женщины в застиранном темном платье, которое уже спешила к нему с тряпкой и ведром. Волосы поломойки были убраны под косынку. На усталом лице виднелись следы недоедания и недосыпания. В потускневших глазах отражалось смирение. Она вряд ли заметила, кто перед ней. Молча опустилась на колени у его ног и начала вытирать лужу. Джерард едва не вскочил. Усилием воли заставил себя остаться на месте и сжал кулаки. Не веря своим глазам, он смотрел на худую, склоненную перед ним фигуру и руки, держащие тряпку. Потрескавшаяся кожа, обломанные ногти с траурной каймой. Это не могла быть Диана, он помнил ее другой. Она выкрутила тряпку, шлепнула в лужу и погнала разлитый Грог дальше, тщательно собирая его. Сейчас она вытрет все и уйдет. Он не может позволить. Не задумываясь над причиной своего поступка, Джерард выставил ногу вперед. Миг, и девушка ткнулась лбом ему под колено. Застыла на пару вдохов, затем резко вскинула голову. Вот тогда он увидел знакомый дерзкий огонь над ней её глаз. Диана уткнулась лбом в чью-то выставленную ногу и почувствовала, что все это последняя капля. Сейчас она кого-то убьет. После двух недель каторжной работы, питания отбросами, постоянных унижений и страха оказаться на улице, ей уже было все равно. Она подняла взгляд от тряпки, которая вытирала разлитый игрок, и встретилась с темными глазами Джерарда Дилабарда, человека, которого сейчас ей меньше всего хотелось видеть. Капитан смотрел с изумлением и жалостью, словно не верил своим глазам. Идиана внезапно осознала, как выглядит со стороны. Выбившиеся из-под платка волосы слиплись от пота. На лице и платье чернеют разводы от сажи, потому что именно ее лордес заставила сегодня чистить засорившийся камин. Кожа на руках покраснела и шелушится, несмотря на гусиный жир. А идеальный маникюр давно канул в лету. К тому же из-за постоянного недоедания и недосыпа она похудела и получила темные круги под глазами. В общем, Диана Суховская представляла собой весьма жалкое зрелище. И от того, что этот сытый, наглаженный, божественно пахнущий дилабарт видит, во что она превратилась, её обуяла настоящая ярость. Откуда-то взялись силы. Минуту назад Диана еле ползла на коленях, не в состоянии подняться, а оттуда вдруг вскочила на ноги. Хлестнула незваного гостя гневным, полным презрения взглядом, едва сдержавшись, чтобы не хлестнуть его тряпкой. Выпрямилась, уперла руки в бока и едко спросила. «Чего ты желаете, господин?» Она даже попыталась воспроизвести местный говорок с протяжными гласными. Гость поморщился, уловив издевку в ее тоне. «Присядь, пожалуйста». Он указал на скамейку рядом с собой. К удивлению девушки, голос Джерарда звучал тихо и серьезно, а еще был подозрительно миролюбивым. Но это только сильнее разозлило Диану. Если бы она была собой прежней, не той, что уже прошла школу выживания в трактире господина Пьеса, то, не задумываясь, надела бы капитану на голову тарелку с соседнего стола и вряд ли ограничилась бы только этим. Но сейчас Диана только сжала кулаки покрепче и почувствовала, как что-то холодное течет по ноге. Опустив взгляд, обнаружила, что слишком сильно сжимает тряпку. А из той прямо в собой льется грязная вода. Передернув плечами, рефлекторно отбросила тряпку подальше. И снова поймала полной жалости и странного угрызения взгляд Делабарда. Он жалеет ее. Его мучает совесть за то, что отправил ее сюда. Ха! Так пусть замучает насмерть. Сейчас Диане хотелось швырнуть в этого ненавистного типа чем-то тяжелым броситься на него с кулаками и расцарапать лицо. Сделать хоть что-то, чтобы он почувствовал на своей холёной шкуре, каково это — оказаться одному, никому не нужным, беспомощным, в незнакомом месте, среди чужих равнодушных людей, чтобы он почувствовал ее боль и страх. Все, что ей пришлось пережить за эти две проклятые недели. Хотелось удариться в слезы, как в детстве пожаловаться папе, чтобы тот пришел и разобрался с этим высокомерным мерзавцем. Но Диана сдержалась. Да пошел он. Она не собирается из-за какого-то ублюдка лишиться крыши над головой и работы. Пусть грязный, пусть каторжный, но дающий ей корку хлеба и кружку молока. Поэтому Диана молча опустилась на скамейку. Она выслушает его. «Это будет небольшим отдыхом, который она заслужила». «Госпожа Пьес не посмеет сделать замечание. Они тут все перед этим местным принцем на цыпочках ходят». Дилабарт молчал, по-прежнему рассматривая ее, и Диана не сдержалась. «Так что вам угодно?» Лурдес прошла в нескольких шагах от стола, за которым сидели эти двое. А ведь служанкам было строжайше запрещено садиться за стол с клиентами. Но, как Диана и предполагала, госпожа Пьес промолчала, только обожгла взглядом чтобы новая поломойка не зарывалась. Капитан поскрёб небритый подбородок и вздохнул, словно ему было очень сложно произнести то, что собирался. «Прости, я немного погорячился, приказав Салару отправить тебя сюда. Теперь вижу, что был неправ и хочу помочь тебе». Он замолк, оборвав фразу, потому что к столу подошла госпожа Пьес и поставила перед ним новую кружку с Грогом, от которой шел пар. Бросила на Диану предупреждающий взгляд. Затем с подобострастной улыбкой обратилась к мужчине. «Милорд, эта служанка неумела и нерасторопна. Позвольте, я пришлю к вам сону». «Спасибо, госпожа Пьес, не нужно», — произнёс Дилабард светским тоном, словно они не Диану здесь обсуждали, в ее же присутствии. «Я не задержу госпожу Диану надолго, только скажу ей кое-что». «Конечно, милорд». Лорда склонила голову и отошла, напоследок опалив Диану ревнивым и неприязненным взглядом. «Говорите быстрее. У меня будут из-за вас неприятности». Буркнула девушка, когда госпожа Пьес отошла достаточно далеко, чтобы не слышать ее слов. Если при важном госте хозяйка трактира ничего не сказала, то наедине запросто может оттаскать за волосы нерадивую служанку. Позавчера это как раз случилось впервые, и повторять подобный опыт Диана не собиралась. «Хорошо, перейду сразу к делу». Дилабард пристально посмотрел на нее. «Предлагаю тебе место в замке. Лабард Инар достаточно велик, там у служанок всегда хватает работы. Но она легче, чем здесь. Если ты согласна, у меня будет одно условие». «Какое условие?» Диану обуяло любопытство. Она даже подалась вперед. Ободренный ее вниманием, Джерард продолжил. «Ты выйдешь замуж» надо говорить он не успел ха с чего вы взяли что я хочу за вас замуж диана вскочила уперев руки в бока да кто ты вообще такой думаешь пришел тут весь такой чистенький решил меня облагодетельствовать так я сразу перед тобой на колени упаду и руки целовать буду закричала она чувствуя как душит обида а еще ноги раздвину да пошел ты да я тебя ее что называется понесло остановиться она уже не могла даже если бы захотела Просто дошла до той стадии саморазрушения, когда чем хуже, тем лучше. Не за меня. Джерард даже не двинулся с места. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Он просто поднял невидящий взгляд на женщину, которая с первой встречи желал больше всего на свете. И ровно произнес: «Выбери сама себе мужа, или выберу я. У тебя есть две недели». Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Диана резко замолкла, задохнувшись от злости и разочарования. В глазах потемнело от слез. После всего, что между ними было, после того поцелуя в каюте, она была готова к чему угодно, только не к этому. Не дожидаясь, пока девушка придет в себя и ответит, Джерард поднялся. Бросил на стол несколько монет и направился к выходу. Едва за ним захлопнулась дверь, как Диана резко осела. Свалилась мешком на скамейку, полностью лишённая сил. Она чувствовала себя так, будто из нее одним махом выкачали весь воздух. Пустой и беспомощный. Она не услышала, как приблизилась Лурдес. Не отреагировала, когда хозяйка схватила за ухо и резко вздернула вверх. Внутри разливался вакуум. Холодный и горький. А Джерард дилабарт молча шагал прочь от трактира по каменной мостовой. Так быстро, словно бежал от себя.